Значит, сам дом Макиавелли достаточно, так сказать, много чего там есть. а Плюс стол, за которым он написал государя. м е с я ц с т о л о м о ж н о сфотографироваться. Все-таки это место такое святое, в некотором смысле в переносном. Да? Кроме того, Макиавелли ссылку отбывал немножко не так, как все люди. То есть есть письмо, там дают и копию этого письма к его другу, который он писал оттуда. но копию дают на английском или на итальянском. Поскольку, так сказать, я в своё время читал э письмо по-русски, то я его перескажу смысл. Что он рассказывает, что как он проводит там время, именно в этом месте, как он проводит время. Что с утра он идёт в лес смотреть там, рубит дрова, там что-то и з г о т а в л и в а е т дрова, и в его лесу его люди, и он за ними наблюдает. Говорит, что редко бывает, чтобы каких-то конфликтов не было либо у них между собой, либо у них с кем-то. Поэтому он улаживает там утром эти конфликты, решает эти вопросы. Потом он идет, значит, потрудившись так первые половые дня, обходя свои владения небольшие и решая какие-то вопросы, он идет в трактир. Там беседует с теми, а трактир рядом с домом в 50 метрах. Беседует с теми проезжими, т о там есть. Дорога на Рим рядом идет. И из этих бесед он черпает какие-то новости. Он человек с ссылки, а сам жил ну политикой, политическими мыслями. Ему интересна любая новость оттуда. Он беседует в трактире. Там что-то еще и выпивает немножко. Потом идет к себе домой обедать. После обеда он возвращается в трактир. т р а к т и р он не обедает, значит, дома там у него жена готовит, у него там было сколько, четверо детей, кажется, я забыл сейчас, сколько детей. э т о вот цифра у меня не д ж а л а с ь в голове. Вот, значит, обедает с семьей, идет снова в трактир, и там играет в карты, карты там, трик-трак какие-то игры такие. И в игре в карты как раз э, он и познал, что такое фортуна. В игре в карты действительно есть часть, которая зависит от расклада карт, а часть, которая зависит от того, какой умелый картежник. Так как он каждый вечер в течение многих лет почти что играл в карты с разными людьми, но в основном были у него компания, там, мисс Ник, хозяин этого ресторанчика, там, еще колечек, какие-то такое общество, совсем не то, которым он проводил время ранее. Поэтому он сосредотачивался не столько на этих разговорах, сколько на самой игре. В результате статистики, накопленной им в игре, Он пришел к выводу, что от человека зависит 50% его жизни, а 50% от фортуны. Никак не получается, ч т о какая-то часть перевесила. Примерно получается одинаково. Затем он, проведя так вечер, уже какое-то время, трудно понять какое, ну скажем, часов 8 вечера уже или 9, он приходил к себе домой, сбрасывал, как он говорит, грязные одежды, Грязные они в прямом и переносном смысле, потому что он там о бродил, и он там, вот. И одевал ту одежду, которой он был при дворе, в которой он исполнял свои д о л ж н о и Он переодевался, садился за стол, который вы увидите, и там начиналась его настоящая жизнь. Он садился, писал, читал, брал классиков, брал Тита Ливия. брал Гомера, еще кого-то, и считал, и таким образом жил настоящей жизнью. Поэтому вот эта комната, где он так проводил время, этот стол, можно увидеть. И такое раздвоение, можно сказать, личности, но ну, вот принесло нам пользу в итоге. Да? То есть достаточно необычная ссылка. Вопрос из зала. Скажите, а известна судьба потомков Маккиавелли? Судьба потомков не очень известна, то есть его род, в конце концов, зовем если сейчас потомки. а Нет, прямых таких потомков нет, кто бы сохранил фамилию. Другое дело, что реальные потомки, конечно же, есть, только при браках фамилии менялись. Часто при браке появлялась п е р в а двойная фамилия, а потом куда-то исчезала часть, которая связана с м а к и а в е л л и Сейчас потомков, которые бы носили фамилию м а к и а в е л л и про которые было бы известно, что это не ни о д н а ф а м и л и я ы потомки. Но вот по данным нашего экскурсовода, кто нас в о д и л нет. у Вопрос из зала. А вот дети его, их судьба? Ну, про детей что-то ничего, не пришлось узнать такого. Кстати, гербе. Значит, герб Макиавелли представляет собой крест, где торчат так гвозди. Фамилия Макиавелли переводится как «вредный гвоздь» или «плохой гвоздь», если перевести на русский. к и а в е л и это вроде бы как гвоздь, а «ма» – приставка, я не итальянский не знаю, но что-то в этом роде. вот Это имеется в виду... Как бы два толкования смысла двойной гвоздь, вот вредный гвоздь. С одной стороны, это гвоздь, который может постоять сам за себя, и это выражает некий характер м а к и а в е л л е что вредный гвоздь, вот он сам вот несгибаемый, там еще какой-то, с одной стороны. С другой стороны, сам герб, который на кресте т е гвозди, так получается, то он намекает на то, что гвозди, которым был прибит Иисус, они как бы нехорошую роль играли. То есть двойной смысл. В одном смысле вредный – это в смысле хороший, то есть умеет за себя постоять, а другой для плохого дела использованный – распят человек. Христос не Христос, но любой человек, если распинает его, э т о функция гвоздя, она неположительная. Ну, хорошо, т е перехожу ь к вопросу. Сунь ц з ы различал военное и гражданское начало, роли, функцию в Император и п о л к о в о д с т Маккавелли государь совмещает две роли. В общем-то, не сильно их разводит. Если можно прокомментировать это явление. Значит, э, дело в том, что с у н з ы когда рассматривает полководца, то он рассматривает э, деятельность полководца узко по управлению войсками. Хотя полководец, когда завоюет город, он как-то обращается с жителями, понятно, он как-то там э, заготавливает одежду, фураж и все прочее. То есть какие-то у него функции есть, кроме самого сражения. Но Сунзэ сосредотачивается на чисто военной деятельности полководца. В то время как Макиавелли, когда рассматривает государя и как бы полководца в одном лице, то он имеет в виду, что единственная функция государя, которую н е может делегировать другим, это попечение войсками. То есть функция верховного командующего, говоря современным языком. Хотя государь назначает полководца, но он его назначает, сменяет, казнит и так далее, оставляя за собой высшее военное руководство все-таки за собой. Тот государь, который передоверил полководцу вообще все военные дела, то он потом от этого пострадает. Либо полководец будет плохой, либо захватит власть. Вот. Поэтому Макиавелли не разводит это понятие для Сунзы. Император – это как бы заказчик только лишь. И полководец, который, который значит, занимается н ч и т з а чисто военными делами. При этом полководец для у Сунзы занимает невысокую роль почему? Потому что, скажем, когда Сунзы, то есть вернее, мы знаем уже не о Сунзы, а мы знаем историю Удзы, который хотел стать министром всю жизнь, но полководцем он был много, а министром ему стать не удавалось, потому что пост министра был тогда существеннее, чем пост полководца. Ему вот только в конце жизни, как мы знаем, удалось стать министром, и то недолго. как Цезарь б о р д ж и я приготовился к смерти папы, опасаясь нового папы? Раскрываю смысл вопроса. У него папа был, папа, а да? л е к с а н д р Александр VI был отцом, отцом Цезаря Боджа и собственно, ему дал управление войском. Дал ему не сразу управление войском и такую роль большую. А сперва Цезарь б о р ж е пришлось убить своего брата, потому что с первым бы любимым был сыном у папы, который еще не был в это время папой, Александра VI, был другой его сын. А Цезарь Боржа как-то вот сумел сделать так, что этого сына не стало второго. И он стал любимым сыном теперь и получил все от папы. А у Папы власть была большая, но Папа был болен, стар, и Цезарь Боржа не мог не ожидать, что Папа в любой момент может покинуть этот мир. Вообще Папы все были старые, честно говоря. вот с п а п о й становились далеко не сразу. Пока человек дойдет до этого поста, он уже изрядно состарится. Это и сейчас видно. Жизнь п а п а была там ну, где-то лет 7, так в среднем, до да, на, на посту этом. Соответственно, он как человек реальный понимал, что когда папа его умрет, то станет второй папа, и он потеряет право управлять папскими войсками и вообще много чего потеряет. И поэтому он решил приготовиться к э к к такой о м у к это ситуации. Вот и вопрос том, а как именно он решил приготовиться? Ответ такой, он истребил... разоренных им правителей вместе с семьями, расположил к себе римских нобелей, заимел в коллегии к а р д и н а л своих людей, начал готовиться защищаться извне. То есть сделал ряд мероприятий подготовительных. Итак, первое мероприятие. Он изничтожил разоренных им правителей вместе с семьями. Он завоевал какие-то провинции. Этих правителей всех уничтожил вместе с семьями.